Глава 8 Приказ короля. Ленточка, украшена кружевом, и шарообразная юбка. Ноги Сесилии, выглядывающие из покачающего полола, выглядели странно, притягательно, и Оливер открыто пялился на них. Сесилия решила проигнорировать его попросту. Все тело Сесилии в данный момент измерял портной. Сесилия плавно тем временем превращалась в личную куклу Оливера. чтобы она не делала, Оливер хворил ее снова и снова. Кружево. Милые вещи. Все это хорошо сочеталось с тонной атмосферой, витающей вокруг Сеселия. В ней присутствовало и величие лорда демонов, из-за чего в другой одежде она выглядела еще более прекрасно. Естественно, та, которая сейчас говорилась, даже не думала, что ей вообще хоть немного это подходит. На самом деле, она раздумывала над тем, что замышляет герой, осыпая ее лестью. Было не похоже, что Оливер сегодня будет вознагражден за свои усилия. Сесилия, которая сдалась и не могла больше ничего говорить, просто позволила ему делать все, что он пожелает В отличие от Сесилии, Оливер, казалось, вовсю веселился Единственное, чье лицо ничего не выражало, была как раз-таки Сесилия Дальше было бы неплохо взять пару комплектов ночнушек, пару комплектов домашней одежды, кстати, тоже Сегодня планировалось покупать уже готовую одежду, а заказанную доставят позже Конечно, мнение Сесилии не учитывалось, поэтому большую часть одежды не принимали во внимание. «Сесилия, мне нужно кое о чем позаботиться, поэтому давай сегодня закончим на этом. Я куплю всю одежду, которую одевала ты сегодня. Заказную тоже, пожалуйста. Доставьте сегодня нам». «Понял», — ответил портной. Ранее веселая атмосфера полностью изменилась, и Орверь выглядел так, будто бы должен иметь дело с чем-то невероятно неприятным. Вдяк меч, прислоненный к стене, он потянул Сесилию за руку и посадил ее на личный мягкий диван. В это время портной собирал свои вещи. Оливер, даже не замечая этого, наслаждался поглаживанием Сесилии по голове. «Прости, я должен отойти, на немножечко. Поэтому, пожалуйста, подожди здесь. Я правда не хочу тебя оставлять, но просто не могу этого не сделать». Сесилия кивнула в ответ на все эти слова. «Однако, Оливер надулся и обиделся. Как она может проводить время без него?» Единственный, кто не хотел сейчас уходить и не мог выдержать расставание, был как раз-таки сам Оливер. «Почему вообще герой меня трогает? Берет за руку, провожает к дивану и по голове кладет? Не понимаю...» Когда Сесилия растерянно посмотрела на дверь, через которую ушел Оливер, портной рассмеялся и протянул Сесилии несколько комплектов одежды. «Ты чувствуешь себя одинокой без Оливера сама». Нет. В ответ портной, который ласково тоном заговорил с ней, получил честный ответ. Услышав, как Сесилия опровергла его слова, портной подумал, какая стойкая молодая леди. Конечно, Сесилия высказывала свои истинные чувства, но никто так и не мог подумать. Думаю, будет уйти лучше через черный ход. Да? У входа, кажется, толпа. А, понятно. На самом деле, торговцы с самого начала приходили и уходили через черный вход. Сесилия такого не знала. Она узнала только сейчас. Но даже так, не обращая внимания на то, что портной уже уходит, вопрос, над которым постоянно думала Сесилия, был просто облечен в слова. Ее мысли путались, причиной был Оливер. Почему он оставил меня в живых? Покинув комнату по какому-то делу, он ушел и стоял у входа в особняк. Сесилия обычно вела себя беззаботно, но она ведь все-таки лорд демонов. Она могла сказать, что у входа чувствовалось присутствие Оливера и множество других могущественных людей. Даже если они выглядят беззаботно, Сесилия лорд демонов. Она попросту не может существовать. Тем более рядом с героем. Даже так, не похоже, будто Сесилия собиралась вообще что-либо делать здесь полезного. Может ли быть, что они пришли меня забрать... Этот вопрос приходил в голову Сесилии. Возможно, вот почему Оливер говорил с ними у входа, не приглашая в особняк. Она подумала, ты ведь можешь просто меня отдать. Или просто можешь меня убить. Оливер покупал ей мебель и одежду, и так дорожил Сесилией, но, как и ожидалось, она до сих пор ничего не поняла.